«Ни на корж?» Виньбаум по-прежнему был в своей смешной бейсболке. «Ну и уши у него?» «Нет, не слышал. Хотя корши тут жили, да, имели доходный дом на Дворецкой. Кажется, успели уехать в тридцатых, кажется, в Вену. А что это у вас в папке? Старые ноты купил на развале?» «А ходят слухи, что вы нашли какую-то утраченную партитуру, чуть ли не Ковача. «Что, уже?» «Нет, правда, купил на развале». «А, ну-ну», — неуверенно сказал Винбаум. «Беаточка, дорогая, ну нельзя же так. Вы положили молодому человеку вчерашнее печенье. Сегодня должно быть в форме полумесяца, а это в форме звездочки». «В форме звездочки подавали вчера. Они каждый день выпекают разное, чтобы постоянные посетители знали, что печенье свежее. Я хожу сюда с самого основания и ни разу...» Вот э, Марек подтвердит. Марек, услышав свое имя, медленно повернул голову. «Зомби-муляж, реконструкция по скелету» или «Кремний-органическая форма жизни» Медлительное по сравнению с быстроживущей белковой. Фантасты такое любят. Рот Марыка был щель, глаза были щели, лоб и подбородок — глыбы, заглаженные неумолимым временем. Даже в войну они выпекали на суррогатном масле, но все равно каждый день разное. У них были такие формочки. Помню, как-то сижу я... «А тут патруль. Вейнбаум, вы гоните?» «Почему вы мне не верите?» — обиженно спросил Вейнбаум и мигнул. «Что я не могу быть, ну, я не знаю, вечный жид, скажем, а Гаспер? Хотя я ему не делал ничего плохого никогда, уверяю вас, это все антисемиты клевета». История меня в конце концов оправдает. Скажите, а вы правда служили в вермахте и стреляли серебряными пулями? Вейнбаум посмотрел на него ошеломленно. Веки без ресниц несколько раз быстро-быстро мигнули. — Енина! — медленно проговорил винбаум Ну, конечно! Послушайте, как я мог служить в вермахте? Я... «Честный иудей! Хотите, докажу!» «Поверю на слово. А вот он, да!» Вейнбаум показал острым подбородком в сторону неподвижного Марыка. Колеблющиеся отцветы свечного язычка двигали туда-сюда тени, и от того лицо Марыка время от времени, даже казалось живым, служил вермахте и стрелял серебряными пулями. «Иногда!» «У нас иначе нельзя!» Вейнбаум наклонился и свистящим, громким шепотом сказал через стол. «Вампиры! У нас тут, как бы это сказать, их историческая родина!» «И серебряные пули в этом смысле! Они ведь воевали и там, и там!» «Почему бы нет? Их же просто так не убьешь!» «И кровища полно, можно попользоваться. Никто не станет тебя упрекать, если ты немножко попользуешься кровью противной стороны. Их особенно много было среди медиков, конечно, и среди персонала концлагерей, но попадались и просто вампиры, знаете? Вейнбаум! Нет-нет, постойте! У нас тут даже есть могила вампира». «Валёк должен был вам показать». «Не показал?» «Не Валевской, а настоящего, как там его...» а, «Такая просаженная плита в пролом и в земле, и он из него выбирается в новолуние, в полнолуние оборотни, в новолуние вампиры. Должен ведь быть какой-то порядок, согласитесь?» «Вейнбаум, простите». — сказал Вейнбаум и потер ладошки. Увлекся. Свечка перед марыком потухла, но Марек так и сидел в темноте, положив руки перед собой. Беата, ловко двигая ладным телом, поменяла свечную плошку. Белой рукой она задела белую пешку, и та покатилась по столу. Марек не обратил внимания. — Вы бываете на развале? Ну, там, где коллекционеры собираются. Молодой человек, я не интересуюсь антиквариатом, я сам антиквариат. И все же, там есть один такой в черном пальто. Я думаю, он и летом в нем ходит с портфелем. А в портфеле предметы иудейского культа? Этого знаю, сказал Винбаум. Он кто? Никто. Голос. Вестнь. А сколько ему лет? Ну, сколько лет может быть вестнику? Сто? 1000, несколько. Вестник появляется, когда нужно передать весть. Вестник и есть весть. Кабалистика какая-то. Разумеется, каббалистика, согласился Вейнбаум. А вы как думали? Он говорил о бойне во дворе сакрекерок. «Да», — согласился Винбаум, — «бойня. В гетто их было двести тысяч. Почему они не сопротивлялись? Почему позволили сотворить с собой такое? Как вы думаете? Ведь двести тысяч — это очень много. Женщины, дети, старики. Хорошо, делим на десять». Остается двадцать тысяч. Двадцать тысяч взрослых сильных мужчин — это тоже много. Они боялись за своих близких. Просто у них все отнимали по капельке. Ты слышал, они запрещают нашим женщинам пользоваться косметикой. Зачем моей розочке косметика? Ты же видел, какой у нее цвет лица? Потом запрещают ходить по тротуарам. потом нацепляют желтую звезду, потом сгоняют в гетто. Ну ничего, поживем в гетто. У нас в Юденрате сам рэп Шлома, он, правда, очень сдал за последнее время. Да я что-то неважно себя чувствую. Вот тут болит, и вот тут. Если бы я покушал курочку, все бы прошло. Но где теперь достанешь курочку? А Розочка беременна опять, вы знаете? Ну и потом, может, еще и пронесет? Это же безумие, как оно может длиться долго. Господь все видит, он не даст в обиду. Мы же хорошие евреи. А про канализацию, это правда? Что будто бы в ней прятались и до сих пор прячутся. Что вы? Франтик, ну вы знаете, Франтика он водит экскурсии. В котелке таком, в бабочке. Как бы выпрыгнул из старых времен. Фланеры у нас так ходили. Так вот он говорит, что в канализации водятся тритоны. У нас такая старая канализация, вы понимаете, одна из самых старых в Европе. Что в ней вывелась целая разумная раса тритонов. Почти неотличимы от людей. Вы знаете, только лысые и голова в пятнах. Вейнбаум для достоверности похлопал себя ладонью по макушке. «Откуда в канализации взяться евреям? Откуда им вообще взяться? Тут только вестник. Вестник есть, а евреев нет. А пани Агата и правда работает на Юзефа? Кто вам это сказал? Ну, этот... цыпленок». Не знаю, кто такой этот цыпленок, но зачем он обижает бедную пани Агату? Она одинокая и немножко ненормальная, и очень любит свою собачку. Виньбаум, тут хоть кто-то говорит правду? — Конечно, — обрадовался старик. — Я, например. — Какую вам правду надо? — Я скажу. — Вы со мной к Юзефу? Нет, я, пожалуй, зайду к масонам. А, -а, -а ну да, Воробкевич. Он, кстати, заказал 100 кружек, и на каждый этот самый баволь. Такая цветная картинка, как это теперь называется, принт, да, принт, мэрия оплатила по безналу. и магнитики на холодильник. Воробкевич положительно уверен, что нашел гения и теперь намеревается распродавать его по кусочкам. — А с гениями всегда так. — Да, — согласился Вейнбаум, — особенно с мертвыми гениями. Они совершенно не возражают, когда их распродают по кусочкам. Если вы хотите увидеть Воробкевича, «Вам нужно поторопиться, он как раз садится за стол. Имейте в виду, там пароль «зерно», «вино» и «масло». И ответ «мел», «уголь» и «глина». Сначала было «коды шла о Данай», но не вышло. Пришлось поменять. Но вы много теряете, уверяю вас. Там паршивая кухня». «А у Юзефа сегодня гусь, только для своих, понимаете?» «Понимаю», — сказал он. В протертом кресле подле застеленной клеенкой тумбочки сидел человек в халате и пил чай из стакана с подстаканником. На блюдечке лежал нарезанный ломтиками лимон, и тумбочка была потертая, и клеенка потертая, и сам человек был потертый. И халат его был потертый. Из-под халата виднелись пижамные штаны. Он вообще туда попал? «Не туда попали, сударь», — тут же сказал человек. «Кодыш ла Адонай», — сказал он машинально. «Тьфу! Хлеб, зерно и масло». «Нет, зерно, вино и масло». «Извините, сударь, страж». «Извиняю». — Холодно, — сказал привратник. — Неофиту простительно. Проследуйте вот сюда. Он протиснулся боком в щель между тумбочкой и стеной. Пахло коммунальной квартирой. Котлетами и борщом. И курицей. Запахи они тоже нарочно. Или у них и вправду такое меню. Ресторанный зал был пуст и печален. Куда подевались все тайные масоны? Воробкевич сидел в дальнем углу и жевал. Пустые защечные мешки его мелко дрожали. — Вы разрешите? Я присяду. — Да. Воробкевич поправил салфетку на коленях. — Да, конечно. Подошедший официант был солидный, пузатый, немолодой. Наверное, у масонов так принято. И в фартуке. — Это вы зря. — — сказал Воробкевич, когда официант кивнул и удалился. — Это место по праву славится своей плохой кухней. И, кстати, дороговато тут. — Тогда почему вы сюда ходите? — Привык уже. Воробкевич вздохнул и с отвращением ткнул вилкой в котлету. Он отметил про себя, что второе «я» Воробкевича никак себя не проявляет. То ли между Воробкевичем и его вторым «я» и правда существует пакт о прекращении войны за порогом квартиры, то ли просто второе «я» Воробкевича не любит масонство. Принесли салат и первое, и то, и другое было одной температуры, комнатной и примерно одного вкуса. Он отодвинул тарелку. «Не понравилось? Я же говорил». С некоторой гордостью произнес Воробкевич. «Да, я, пожалуй, схожу к Юзефу. Я, собственно, просто хотел узнать, как подвигаются дела». «Отлично!» Воробкевич потер лапки. «Просто отлично. Нам отдают фойе театром. И совершенно бесплатно будет шампанское и закуски. Я разослал приглашение. Весь цвет города. Вы, разумеется, тоже приглушены». Благодарю вас. Месяц здесь, потом Прага, потом Вена. Супруга мэра будет лично открывать. Похоже, перед городской администрацией, благодаря Баволю, неожиданно открылись новые перспективы. Кстати, статья о Баволе выходит сегодня. Мне положительно обещали, что сегодня. Воробкевич возбужденно вернулся к своей тарелке. «А все-таки жаль, что масоны столь нетребовательны в еде. Ну, каменщики, что с них взять?» «Но оказывается, и правда слышал голоса», — сказал Воробкевич. «Мрачный официант забрал пустую тарелку Воробкевича и его, почти нетронутую. Он все же рискнул заказать себе кофе». «Я связался с твинтером пояснил Воробкевич. надеялся что он мне что нибудь подбросит какую нибудь информацию фактуру для статьи о боволе так вот боволь был самый настоящий псих что совсем да по крайней мере цвинтер так говорит боволь думал что с ним сообщаются инопланетяне они ему что то там диктовали какие то откровения Будили посреди ночи, потому что у них там в небесных сферах время течет по-иному. цвинтер говорит, что Баволь стащил к нему все работы, потому что был ужасно напуган. Все толковал про устройство какой-то ракеты. Он это показал кому-то, не тому. И инопланетяне поняли, что он... Недостоин, пытались его уничтожить, едва не сбили машиной на светофоре, а потом он боялся именно инопланетян, не гебухи или там ЦРУ, инопланетян, тогда это было модно, все как с ума посходили. По рукам ходили распечатки с лекциями этого, как там его, ожажи. Ждали, что вот-вот они спустятся с неба на своих круглых аппаратах и откроются нам. Слушали небо. Я сам вел в газете колонку, раздвигая горизонты, она называлась. Телепатия? Может ли машина мыслить? Гипноз? Сверхспособности? В том числе. — Все зачитывались тогда фантастикой, знаете? — Знаю. — А от чего он умер, боволь Убил отоком. Чинил пробки, и вот такой нелепый, нелепый случай. Он ведь был очень крепким человеком для своего возраста. — Погодите, вы что, и правда думаете, что пришельцы? — Да нет же. Я, честно говоря, не верю, что там было что-то эдакое. И ракета — это, ну, так, плод больного ума. Ракеты все-таки профессионалы конструируют, а не художники. «Татлин», — неуверенно сказал Воробкевич. Ну и что, Татлин? Тоже мне конструктор. Я, собственно, вот о чем хотел спросить. Он, значит, был еще и писатель? Воробкевич перелистывал альманах. Пальцы у Воробкевича были короткие и аккуратные, как у ребенка. А иллюстрации чьи? Что, тоже его? Я бы сказал, ничего особенного, верно? Его, похоже, потом пробило. Воробкевич молчал. Пухлые пальцы постукивали по несвежей скатерти. «Ладно», — сказал Воробкевич наконец, — «идемте, я вам кое-что покажу». «Куда?» э, «В приватный кабинет. Попьем кофе там. Э, кофе тут, во всяком случае, терпимый, только зря они кладут туда кардамон». «А вы не можете им сказать, чтобы они не клали кардамон?» «Нет», — отрезал Воробкевич. «Наверное, — подумал он». Это своего рода ритуал, испытание, каждодневное испытание. «Вам уже сказали, что я давал заключение по Эрдели?» Воробкевич опустил штору, мастился в кресле, покивал сам себе. «Сказали ведь. Вейнбаум — этот старый сплетник. Я знаю. Вы его наняли в качестве консультанта. Это вы зря». Он врет и всегда врал. Знаете, ложь — это очень интересная штука, — сказал он. Ложь — это и есть человек. Его надежда, его страхи, его амбиции. Тогда как правда — это просто правда. Хотя вы правы. Вейнбаум, по-моему, врет просто из любви к искусству. Так что насчет заключения. Когда... Марта попросила меня атрибутировать Эрделли, ну, не меня лично, но найти специалиста, подтвердить. Она уверяла, что нашла его на чердаке особняка. Когда ей его, наконец, вернули в пользование, особняк в смысле, возможно, так оно и было на самом деле, хотя Марта тоже любила приврать, Марта врала только с умыслом. — с достоинством сказал Воробкевич. — Только ради дела. Но суть не в этом. Дело в том, что там было еще несколько работ, и я приобрел их у Марты, вернее, взяли как плату за услугу. — Да, это было честно. Я хочу сказать, — педантично поправился Воробкевич, — у Марты было тогда неважно с деньгами, а работы и правда были... Так, середнячок. Официант принес кофе и бесшумно удалился. Он осторожно отхлебнул. Кофе был лучше, чем он ожидал. Но и правда, зачем они туда кладут кардамон? — Над вашей головой, — сказал Воробкевич. — Вы продали это ресторации? Пожертвовал. Услуга за услугу. Понимаете, у меня пожизненная скидочная карта, приватный кабинет, когда понадобится, и, хотите, угадаю, датирована двадцатыми и подписана Баволем. Так выглядит старше кракелюры. — Если бы вы знали, как легко делаются кракелюры, — сказал Воробкевич, — «За что вы это выдали?» «За работу неизвестного мастера-масона XVIII века». «А что же тут масонского?» «Черные волосы, черные глаза. При желании можно было усмотреть сходство с Яниной при очень большом желании». «Как что?» — удивился Воробкевич. «А букет?» «Масонство уделяет большое внимание символике цветов. Почитайте «Марамарка». что ли?» «Я почитаю», сказал он терпеливо. «Все-таки если вкратце». «Вкратце сие можно трактовать так, как аллегорию, держащую в руках символы мудрости, силы и красоты», Бойко пояснил Воробкевич. «Энатера, она же примула вечерняя эмблема молодости и аргиастических удовольствий, уравновешенная пассифлорой или кавалерской звездой, символизирующей усмиренные страсти и искупление. Также витекс, священный или авраамово, дерево, символ целомудрия и добродетели, также мужской силы. Но ведь ничего особенного, верно? Ну, вообще-то так бывает. Человек начинает как копиист, а потом находит свою фишку. Для этого совершенно не обязательно сходить с ума. Он глянул на массивные, наверное, тоже масонские часы на стене. На серебряном циферблате испускало золотые лучи восходящее солнце. Самое время навестить Юзефа. Он вспомнил роскошные золотисто-алые тона чечевичной похлебки, острый запах зелени, чеснока и лимона. И сглотнул слюну. «Красное — это красное, дай мне!» «Знаете, я, пожалуй, пойду. Пообедаю у Юзефа». «Конечно», — сказал Воробкевич с облегчением. «Там, по крайней мере, кормят. Только последний вопрос. Мне тут намекнули, что с могилой Валевской были какие-то проблемы. Вроде ее осквернили». «Ну да», — — удивился Воробкевич. — Все это знают. Ее выкрал этот молодой композитор. Как же его? Ковач. Говорили, он похитил ее, но чтобы быть с ней вместе в последний раз. Воробкевич стеснительно пошевелил носом. А еще ходили слухи, что он в прощальном порыве сонул ей в гроб какой-то манускрипт, нотную запись. А потом спохватился и решил забрать. Обычно из этого ничего хорошего не выходит. А почему этого нет в путеводителях? Очень ведь выигрышный сюжет. «Марта была определенно против», — сказал Воробкевич. «Могила великой певицы — место, куда можно пойти поклониться, а распускать всякие слухи, сплетни». воробкевич вцепил пухлые пальчики расцепил склонил голову набок словно прислушиваясь теперь наверное можно сказал воробкевич и улыбнулся.